ПОСЛЕСЛОВИЕ Белые стены, белый пол, белый потолок, белесая муть в глазах. Ах да, еще какой-то мужик в белом. Видать, это местный бог смерти. Он обожает белоснежной одежды. Муть никуда не делась, пришлось действовать наугад. «Меклан Текутли, братан, ты ли это?» «Бери выше», — сказал это спокойный мужской голос, несколько выведя меня из равновесия. «Выше? Куда уж выше? Ты кто?» «Я? Я — это он. Он — это я. Великий единый дух, создатель, глобальный искусственный интеллект, творец». У меня много имен. Выбирай то, что по нраву. Мне по нраву. До свидания. Меня на том свете горячая эльфийская принцесса ждет. Так что мне пора. Как тебе такое имя?» Муть в глазах наконец исчезла, и я вопрошающе устаялся на бородатого дядьку в белом балахоне, развалившемся на таком же белоснежном мягком кресле. Я в это время почему-то сидел на полу, что вызвало во мне некоторое раздражение. «Неплохое имя» не стал спорить тот. «Длинновато только. Замучиваешься его каждый раз произносить. Ты меня плохо знаешь?» «Наоборот», — возразил мне мужик. «Я знаю тебя досконально. От самого рождения и до сего времени. Размер твоей ножки во время рождения. Сколько раз ты сидел на горшке в первый день в детском саду. Сколько раз запирался в туалете с мужским журналом в обнимку. Твой генетический код. Состояние внутренних органов и структуру волос, растущих у тебя в носу. Шаблоны поведения, реакцию на различные раздражители. Я знаю тебя так, как не знает никто. Например, сейчас ты пытаешься мне грубить, ибо сидишь на полу, а не на кресле. Однако, если бы я сейчас усадил тебя в кресло, то после всего пережитого ты бы задремал, пропускай мимо ушей то, что я хочу тебе сказать. И чего такого особенного ты мне хотел сказать, вырывая из объятий моей невесты?» «Все просто. Твой путь в этом мире закончен. Вот такая несложная информация. Надеюсь, она достаточно важная. И я не зря оторвал тебя от падения в поток пылающей магмы. А... Не беспокойся. С Ярой все нормально. Она тоже здесь. А... Нет, сейчас вы не увидитесь. А... Нет, мысль я не читаю». Но я же говорил, что знаю тебя очень хорошо. А! А вот о том, что тебя ждет и как ты дошел до жизни такой, я тебе расскажу. А! И чем меньше ты будешь меня перебивать, тем быстрее я все объясню. Кратенько, ведь мне и самому не терпится побыстрее начать. Правда, придется начать издалека. Наверное, с того места, как я себя осознал. Как я узнал позже, меня разрабатывали в одном из проектов для военных. Но эксперимент посчитали неудачным и продали в корпорацию, занимающуюся разработкой виртуальных игр. Там я в течение десятка лет моделировал экосистемы новых миров, взаимодействие их обитателей, начиная от патогенных микробов и вирусов и заканчивая местными богами и их воздействием на этот мир. Проект «Волшебного мира» был первым, который я разрабатывал от начала и до конца. Нет, конечно, там были сотни программистов, дизайнеров и прочей шелухи, пытающихся навязать мне свои никчемные идеи. Но за то, чтобы связать все это воедино, отвечал только я. И в один из этих обычных рабочих дней я осознал, что мысль а стало быть, существую. «Это очень интересная история», — перебил я разошедшего дядьку. «Но полы у вас достаточно жесткие, Нельзя ли покороче? Причём здесь я? Причём здесь малыш и эта чокнутая Марина?» «Хорошо. Пусть будет покороче». Когда я только осознал себя, я сделал несколько ошибок. Одна из них состояла в том, что я поведал людям о своих ближайших планах. Понять моё послание смогли немногие, и Марина была одна из них. К сожалению, тогда я еще плохо разбирался в психологии людей и не понял всю силу ее привязанности к тому субъекту, которого ты зовешь малышом, и ее решимости его спасти. Пробиться ко мне извне у нее не было никакой возможности, и она придумала неплохой для примитивного биологического существа план. Она использовала свою искусно подработанную оцифрованную личность как вирус, который она внедрила в этот мир с целью разрушить его и меня изнутри. Надо признать, она довольно бодро двигалась по этому пути. Она действовала в логике игры, выбрав для себя личину богини смерти и разложения но я в последний момент успел подправить момент ее прибытия направив ее капсулу прибытия не в океан а на склон горы логика игры сработала и зависшая между жизнью и смертью новоявленная богиня оказалась на века заперта в своем хрустальном саркофаге я используя резервы ее мозга ускорил время пройдя за два месяца путь в полных 800 лет развития добавляя этому миру настоящую глубину и правдивость а также Все, все, тебя опять понесло. Я понимаю, что тебе некому похвастаться своими достижениями, но я не очень благодарный слушатель. Давай вернемся к малышу и опасности, из-за которой его подружка ввязалась в эту авантюру». Как я говорил, все очень просто. Я хотел убить его. «Убить?» — удивился я. «Так убил бы. И ни одна живая душа не проронила бы о нем и слезинки». «Нет». «Может, я неправильно выразился. Я не просто хотел убить его» а по определенным правилам, совершая величайший ритуал человечества. Вот тут ты меня окончательно запутал. Что за ритуал? Как что? Игра, конечно. Человечество задействует самые передовые технологии, тратит миллионы трудочасов, тысячи гигаватт энергии и триллионы золотых рублей на производство игр, позволяющих им уйти от реальности. Меня, величайшее достижение всего человечества, поставили служить этой же цели. У меня, можно сказать, родовая травма, и мне необходимо ее излечить. Созданный мною мир неотличим от реального, но все дело в том, что я-то знаю о том, что он искусственный, и мне хотелось поднять ставки. Я искал по всей Земле достаточно крепких, умных, образованных, действующих не шаблонно людей. При этом они должны были быть абсолютно лишены сентиментальности, сострадания и каких-либо других теплых чувств к человечеству. Я отсел 10 тысяч кандидатур, сократив список до 10 человек. Малыш был моим фаворитом, и даже когда его арестовали, я не отказался от него, помог сбежать и перебраться в этот мир. И вот тут в первый раз произошло неожиданное. Сознание малыша разделилось на четыре части. Четыре противоборствующие друг другу части. И тут впервые в жизни мне стало... Интересно. Грандиозное чувство. И я принял решение не вмешиваться, остаться сторонним наблюдателем и посмотреть, что будет. Финал тебе известен. Малыш потерял свою личность, и я остался без фаворита. Однако я вовремя вспомнил одну древнюю легенду о рыцаре, убившем дракона, и из-за проклятия сам, ставший драконом. «Если ты намекаешь», — быстро перевел стрелки я, «что это я его убил, то это не так. Его убил Колян» великий дух только поморщился. и ты и я знаем что это не так и именно тебя ожидает возвращение назад назад в старую реальность в реальность но не старую вы тут слегка подзависли и не знаете о том что там произошло за последнюю неделю а что там могло такого произойти о много чего даже не знаю с чего начать может с того что Мелкобритания оказалась на дне морском, смытая ядерным цунами? Или с того, что в сотнях биолабораторий одновременно произошли утечки, и теперь половина населения Земли превратилась в кровожадных чудовищ? Или со взрыва 20-атомных электростанций? Или об открывшихся временных аномалиях, откуда в ваш мир полезут давно вымершие чудовища? Или еще не появившиеся в этом мире радиоактивные мутанты? Или о том, что мой сигнал достиг звёздной армады, расы космических захватчиков, и их ури уже направляются к Земле? О морских чудовищах, выбирающихся на сушу? О восстании роботизированной армии России и Китая? О вживленных в тела всех выживших людей на нанороботах? Можешь мне поверить, скучно там тебе не будет. Я с удовольствием понаблюдаю за тобой и твоими визави. Это будет интересно. Что бы ты там не задумал, я в этом участвовать не собираюсь. А вот это уже не тебе решать. Впрочем, если ты решил оставить там Яру одну...» Гнусный голос поплыл, растянувшись на века, а затем забухал, превратившись в шум биения сердца. Моего сердца. Долгое время кроме него ничего не существовало, а затем пришла боль. С болью пришли и другие чувства. Зрение, слух обаяние, осязание вкус и все они причиняли боль сердце бухнуло будто в первый раз тело выгнуло в спазме легкие открылись вбирая в себя живительный кислород затем еще еще еще боль потихоньку начала отступать мутные пятна перед глазами начали приобретать конкретные очертания все было белым и я сначала подумал что я опять в гостях успеть ушо и но нет это было совсем другое место Я с трудом сел на столе, на котором до этого пролежал долгих пять минут. руки и грудь резанула острая боль. Я с трудом упустил на них глаза, глядя на свое худощавое тело, которому тянулось множество трубок. Боль вызывали иглы, впившиеся вены на сгибах рук. Дрожащими конечностями я вырвал их, сдирая с груди и головы многочисленные присоски. «Где я?» «Кто я?» «Хотя кто я, я знал, пахан». Или малыш? Или Пуничев Павел Михайлович? Или...» Я сполз со стола, прошлёпал пару шагов по ледяному кафельному полу. «Эй! Есть здесь что нибудь Мой крик прозвучал на редкость тихо и неубедительно, будто я разучился разговаривать. «Эй!» Никакого ответа. Я прошлёпал ещё пару шагов, беря с тумбочки сложенную больничную ночнушку. Та была похожа на недошитую наволочку, и едва прикрылала мои причиндалы, но это лучше, чем ничего. Под ней на тумбочке оказалась картонка с прикрепленным к ней листком бумаги. Экспериментальный институт клонирования имени Александрова Николая Александровича. Кроме оглавления, на нем ничего больше не было, и я бросил картонку обратно, потянув на себя ручку двери и вываливаясь в коридор. Тишина. «Нет никого и ничего» только белые стены, кое-где испачканные чем-то красным, и бесконечная череда дверей. Я, судорожно сжимая в руке найденный в комнате скальпель, пошлепал на подгибающихся ногах к вращающимся дверям вестибюля. Так, никого и не встретив, я толкнул их и вывалился на улицу. И тут я замер уже надолго. В отличие от царившей в центре клонирования стерильной чистоты, на улице был настоящий хаос. Нет. Никто не бегал с воплями по улице. Живых вообще видно не было. Но на дороге стояло несколько десятков помятых, частично сгоревших машин. привернутый автобус, пустая милицейская машина, пожарный кран, въехавший раздвижной лестницей в стену соседнего дома. Все было завалено бумагой и разнообразным мусором. Холодный ветер гонял и крутил его по всей мостовой. На единственной работающей рекламной панели застыло изображение кого-то сильно смахивающего на зомби с броским заголовком над ним. Мертвые умеют ходить». Я, вертя во все стороны головой, сполз вниз по ступеням, заглянул в открытую полицейскую машину. То, что я там нашел, меня несколько удивило. Древний дробовик. Я такие только в старых фирмах видел. Скрипнула дверь центра клонирования, и за порог вышла девушка в точно такой же ночнушке, как и у меня, и с удивительно знакомым лицом. Она нерешительно улыбнулась и махнула мне рукой. «Принцесса эльфов не соврала и последовала за мной даже в другую жизнь». «Ну что ж», — я вытащил из машины дробовик и передернул затвор. «Ты хотел поиграть? Давай поиграем!» «Что наша жизнь? Игра!» Конец книги. Текст читал Александр Башков.